Глава 15. После того, как убили Данилу Сергеева, и Иринат пошёл на сознательное банкротство Харьковской объединённой металлургической компании, о нём начали больше писать газеты. Его фотографии стали появляться в популярных глянцевых журналах. К счастью, никто не связывал гибель банды Диланова с молодым олигархом. Сообщения об этих убийствах даже не появилось в газетах. В конце концов, в огромном мегаполисе ежедневно происходили какие-то бандитские разборки. Зато смерть Юрия Глущенко стала поводом для обвинения Рената Шарипова в сознательном банкротстве своей компании и разорении своего родственника. Доказывать каждому, что он не был родственником Юрия Глущенко, а покойный был настоящим мерзавцем, он не собирался. приходилось читать эти сообщения, даже не пытаясь на них ответить. Инна нервничала больше всех остальных. Она с успехом защитила диплом, окончив свой университет. Ренат хотел выехать куда-нибудь на отдых, но он помнил о важности своей поездки на Антигуа, и поэтому они почти всё время проводили на даче, куда не поступали ежедневные газеты и где можно было спокойно отдыхать. Телефонный звонок, которого ждал Шарипов, раздался двадцать седьмого июля. Он поднял свой мобильный телефон уже догадываясь, кто именно мог ему позвонить. Это был Владимир Глушенко. У меня все готово, сообщил тот. Нотариус прилетит на остров через три дня. Будут местный нотариус и украинский, чтобы все верно оформить. Заодно туда прилетит французский адвокат. Ты его знаешь. Это Леклерк. И наш адвокат пусть тоже будет, Иосиф Борисович. Попову не бери, она там не нужна. Всё понял? Да. Когда нам нужно вылететь? Через 3 дня. Выбери удобный рейс, чтобы самолёт надёжный был. На этом не экономь. Ну, ты сам всё знаешь. И все документы, которые нам нужны будут, привези. А Поповой скажи, чтобы она каждый день на работу выходила и даже ночью свой мобильный не выключала. Может понадобится Сколько вы хотите мне оставить? Не выдержал Ринат. Это мы договоримся. Не бойся, я тебя не обижу. В общем, через три дня вы летай. Визу ты уже сделал? Да, у всех есть визы. Мы даже взяли транзитные английские визы. Правильно сделали. Когда прилетите в столицу, возьмите машины и отправляйтесь в округ Сент-Филип. Это на восточном берегу. Там есть небольшая гостиница Святого Патрика. Вот там и остановитесь. Номера вам уже заказаны. Четыре номера хватит? Лучше пять, попросил Ренот. А кто пятый? подозрительно спросил Глущенко. Ты, твой адвокат и двое охранников, зачем тебе пятый номер? Я же сказал, чтобы ты не брал по поводу. Я беру с собой Тамару. Она мой личный секретарь. Она хорошо владеет английским языком, знает, как оформлять документы. Раньше работала у плавника, вы должны её помнить. Верти хвостка. Недовольно сказал Глущенко. Наверное, твоя любовница. Ну, если хочешь, можешь взять и её. В общем, через 3 дня вылетай. 31-го я тебя на острове буду ждать. И не ищи меня. Я сам тебе найду всё, понял? Да. Он подумал, что это будет самая опасная командировка в его жизни. После того, как он подпишет все документы, Глущенко может решить, что ему не нужен подобный наследник, но больше ничего не сказал. Он перезвонил Тамаре. "Я говорил тебе, что мы должны будем вылететь на Антигоа", напомнил он своему секретарю. "Срочно оформляй билеты. Вылетаем через 3 дня. Ты узнала, как лучше лететь?" "Конечно, узнала". Можно лететь через Лондон, а можно даже через Франкфурт. Там тоже есть рейсы на Антигуа, но их выполняет не Львудганза. Не нужно. Возьми пять билетов через Лондон. Все пять первого класса. Конечно, что-нибудь еще? Да, немного подумав, сказал Аринат. Закажи для меня пули не пробиваемый жилет. Что? Изумилась Тамара. Зачем вам такой жилет? Это не твоё дело. Закажи мне такой жилет. Хорошо. Я лучше узнаю у наших охранников. У них должны быть такие жилеты, хотя они их почти никогда не надевают. Ренат отключился, не прощаясь. Затем он перезвонил Поповой. Я вам говорил, что мне понадобится список наших активов и все документы по моим финансам. Вы их подготовили? Они у меня в сейфе. сообщила Надежда Анатольевна, за исключением последних документов, связанных с Харьковом. Вы помните, я говорила вам о бельгийском бизнесмене Вальдемаре Леру, которого вы лично знаете. Помню. Что он опять натворил? Ничего. Его компания скупает акции Харьковского объединения по остаточной стоимости. Если так пойдёт и дальше, то он вскоре завладеет контрольным пакетом. Вас это не пугает? Меня уже ничего не пугает, устал, заявил Шарипов. Пусть покупает, не нужно ему мешать. Что ещё? Я только хотела вам сообщить, что Степан Глущенко решил передать свой крупный пакет акций по этой остаточной стоимости господину Леру. Не представляю, как они его уговорили. Этот бельгиец, наверное, волшебник. Наверно, согласился Ренат. Ему следовало сказать ей, что уже через неделю или две компания Астор должна будет закрыться. Но он не хотел сообщать ей эту новость перед своим отъездом. Ведь она ещё должна сделать самое главное помочь ему передать все активы и деньги самому Глущенко. "Я хотел вас попросить", начал Шарипов. "Я вас слушаю". Мне важно, чтобы в ближайшие несколько дней, возможно, неделю или две, вы всё время были на работе, и у вас должен быть постоянно включён ваш мобильный телефон. Я лечу на Антигуа на переговоры с этим Леру. Возможно, мы придём к какому-то более конкретному решению. Поэтому мне очень важно, чтобы я мог в любое время с вами связаться. Я не буду его выключать, сразу сказала Надежда Анатольевна. Спасибо. Мне важно, чтобы вы могли мне помочь в случае необходимости. Разумеется, это моя обязанность. Вас что-то беспокоит? Нет, ничего. Спасибо. Мы полетим туда с Иосифом Борисовичем, и он будет тоже звонить вам, если понадобится. Конечно, мы с ним всё обговорили. Он знает и мои домашние телефоны на всякий случай. Ренат закончил разговор. Интересно, какая там природа. Он даже не мечтал когда-нибудь попасть на Антигуа. Район Карибского моря. Наверное, там интересно и красиво. Нужно будет взять фотоаппарат. Если бы не встреча с Глущенко, он бы взял туда с собой Инну. Теперь насчёт Инны. Нужно предусмотреть любую возможность. Может так получиться, что он не вернётся из этой командировки. Доверять человеку, который взорвал и сжёг свою жену с её малолетним сыном, невозможно. Значит, нужно предусмотреть все варианты. Он быстро взял телефон. Иосиф Борисович, здравствуйте. Вы уже знаете, что мы летим на Антигуа через 3 дня. Тамара мне уже позвонила и попросила мой паспорт, сообщил полковник, чтобы купить билеты. Хотя такие длительные перелёты мне противопоказаны. Сердце иногда шалит, но ничего не поделаешь, раз нужно, то нужно. Я не сомневался, что вы согласитесь. У меня к вам просьба, большая, личная просьба. Я хочу срочно переоформить свою квартиру и дачу на имя Инны. Это возможно? Конечно. А почему такая срочность? Можно сделать всё после нашего возвращения? Нет, вы меня не поняли. Я хочу именно до нашей поездки как можно быстрее. Вы можете это сделать? За 3 дня достаточно сложно. Я думаю, можно сделать гораздо проще и не нужно ничего переоформлять. Каким образом? Зарегистрируйте свои отношения, посоветовал Пловник. Вам давно пора это сделать. А свадьбу можете сыграть в сентябре, как и планировали раньше. Если Инна будет вашей супругой, то всё ваше имущество автоматически переходит к ней, если с вами что-нибудь случится. Извините, что я так говорю. Прекрасно обрадовался Ренат. Мы так и сделаем. Но нужно будет найти ЗАГС, где нас готовы быстро зарегистрировать. Ну, это как раз не проблема, рассмеялся Иосиф Борисович. Вы примите принципиальное решение, а я найду вам подходящий ЗАГС. Спасибо, мы так и сделаем. Тогда найдите его на завтра. Мы прямо завтра и зарегистрируемся. Только, пожалуйста, никому ни слова, ни одного слова, чтобы никто об этом не знал. Я хочу устроить все торжества после нашего возвращения. Понимаю. Не забывайте, что я адвокат, и обязан хранить тайны. Тем более, Дайны своего клиента. Я на завтра всё устрою, можете не беспокоиться. Ренат убрал аппарат и поспешил пройти в большую гостиную, где у телевизора сидела Инна. Телевизор был выключен. Она сидела с книгой. Что мы читаем? улыбнулся Ренат. Опять что-то очень интеллектуальное. Напрасно смеёшься. Очень интересная книга. Новый роман Мишеля Уэльбека. Я о нём слышал. Он взглянул на обложку. Некоторые интеллектуалы считают, что он слишком большой пиарщик и выпендривается. А ты возьми и сам прочти. Я о нём слышал, передразнила она Рената. Нельзя так говорить о книге. Нужно её читать и самому делать выводы. Это верно, согласился он, усаживаясь рядом. У меня к тебе важное дело. Только ты выслушай меня спокойно и сразу не возражай. Дело в том, что я через несколько дней улетаю в командировку. Далеко? Она отложила книгу. Очень, на Антигуа. Куда? На Антигуа. Есть такие острова в Карибском море. Я знаю, но зачем ты туда летишь? У меня там намечена важная встреча. Я могу полететь с тобой, предложила Инна. Нет, я полечу без тебя. Это важная деловая командировка, как раз то, о чём я тебе говорил. Возможно, что после этой поездки мы будем жить более спокойно и счастливо. У меня намечена встреча с известным бельгийским бизнесменом. И меня нельзя туда взять с собой? Я бы сидела в гостинице, так интересно посмотреть на эти острова. Там, наверное, ещё живут пираты. Полетим с тобой туда вместе в наше свадебное путешествие. предложил Ренат. Она покраснела. У меня к тебе большая просьба, продолжал Шарипов. Я прошу тебя выйти за меня замуж. Она улыбнулась. Можно подумать, что я отказывала. Кажется, я уже дала своё согласие, когда переехала к тебе жить. Зачем ты дурачишься? Ты не поняла. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж прямо сейчас. Как это сейчас? Она снова покраснела, прикусила губу. Ты хочешь, чтобы мы поднялись в спальню прямо сейчас, днём? Она была ещё достаточно чистым и наивным человеком. Ей казалось, что мужчина и женщина должны заниматься чем-то подобным только ночью при выключенном свете. Ренат обнял её за плечи. Какие у тебя нехорошие мысли? Нет, я не собираюсь поднимать тебя в спальню. Мне нужно, чтобы ты вышла за меня замуж. Ты же прекрасно знаешь, что я согласна. Иначе и что я здесь делаю? Что тебе нужно? Ты же знаешь, что наша свадьба назначена на сентябрь. Я даже заказала себе платье. Разве ты забыл? Свадьба состоится в сентябре, как мы и планировали, согласился Ренат. А зарегистрироваться мы можем завтра. Почему завтра? нахмурилась Инна. Я думала, что всё будет красиво и торжественно. Мой отец передаст меня тебе, и ты поведёшь меня к алтарю. Обожаю свадебные церемонии. Они такие красивые. Мы так и сделаем, согласился Ренат. Обвенчаемся в церкви или в мечети? Нет, я хочу в церкви. Там будет красивее. В мечети мне не разрешат появляться в свадебном наряде. обвенчаемся и в церкви, и в мечети, согласился Шарипов. Но у меня другая просьба. Давай завтра зарегистрируем наши отношения в ЗАГСе. Заедем туда и зарегистрируемся. Для чего? Мы и так живём как муж и жена, а свадьба у нас будет в сентябре, зачем так торопиться? Мы не успеем до завтра собрать гостей, заказать ресторан. Я вообще не понимаю, к чему такая спешка. Читаешь у Эльбека А сама превратилась в мещанку, подразнил её Ренат. Ну какой банкет и какие гости? Я просто хочу узаконить наши отношения, прежде чем улечу в командировку, чтобы мы стали официально мужем и женой. А все мероприятия, которые намечены на сентябрь, мы выполним по полной программе. Она замерла. Наконец она всё поняла, повернулась к нему. Эта командировка будет опасной, уточнила Инна. Нет. Просто командировка, и я лечу не один. Со мной полетит целая команда. Иосев Борисович, Тамара, Анзор, и ещё кто-то, много людей. И поэтому ты хочешь так срочно со мной зарегистрироваться? Какой-то странный человек мягко пожурил её Ренат. Ты первая молодая женщина в мире, которая не бежит сломя голову. оформлять свой брак с олигархом. Нельзя быть такой разборчивой. Нельзя быть таким скрытным, в тон ему сказала Инна. Почему ты вдруг решил, что мы должны зарегистрироваться? Только честно, не лги мне, прошу тебя. Хорошо, тогда абсолютно честно. Он взял её руки в свои. Я лечу на важные переговоры с этим бельгийским бизнесменом о совместном ведении бизнеса. Со мной полетят и Осиф Борисович, и Тамара. А у бельгийца будет несколько опытных адвокатов и юристов. Я просто боюсь, что они могут меня немного обмануть или попытаются сделать нечто в этом роде. Мне ничего серьёзного не угрожает. Я их партнёр, и они будут меня даже охранять, чтобы со мной ничего не случилось. Но насчёт бизнеса я не уверен, вернее, не до конца уверен. чтобы гарантировать неприкосновенность хотя бы своего недвижимого имущества, я должен с тобой зарегистрироваться. В таком случае, если даже у меня отнимут всё, что я имею, они не смогут отнять это у тебя, так как ты моя законная супруга, и тебе будет принадлежать половина всего моего состояния в любом случае. Только из-за этого, недоверчиво спросила Инна, честная пионерска. Улыбнулся Ринат, Она высвободила свои руки, толкнула его. Как тебе не стыдно? Считаешь меня дурочкой? Или ты говоришь правду, и тебе действительно необходима эта регистрация? Или у тебя есть какие-то другие мотивы? "Есть", заговорщицки подмигнул ей Шарипов. "На самом деле, у меня есть ещё две жены в разных странах, и они претендуют на моё наследство. Поэтому мне нужна третья. Это ты." А потом на Антигуа я найду себе четвёртую, какую-нибудь креолку или негритянку. Не забывай, что я мусульманин и могу иметь четырёх жён. Вот так всегда. Ты всё превращаешь в шутку. Я отказываюсь идти за тебя замуж, а я тебя не спрашиваю. Завтра я тебя украду, и мы поедем в ЗАГС. Только никому не говори, даже самым своим близким подругам, чтобы никто не знал. Я позвоню Диме Сезову. Он будет нашим свидетелем. А ты можешь позвонить своей сестре. Вполне достаточно. Потом вместе куда-нибудь поедем обедать. Хотя не нужно сестре. Лучше я вызову Тамару. Она точно не проболтается. Не нужно Тамару. Я её немного боюсь. Лучше мою сестру, иначе она обидится. Договорились. Придётся тебе уступить. Значит, завтра мы едем. Только учти, что это огромный секрет, и никто не должен знать. Учту, она бросилась к телефону. На следующий день они поехали в ЗАГС. С ними были Дима Сезов и старшая сестра Инны. Регистрация прошла достаточно быстро, и Осип Борисович лично проследил, чтобы всё было сделано за полчаса. Затем молодожёны выпили шампанское и поехали в ресторан. На дачу они вернулись поздно ночью. Охранники терпеливо ждали, когда Шарипов и его новая супруга войдут в дом, чтобы уехать. Двое оставались дежурить в автомобиле, стоявшем у дома всю ночь. Ренат с Инной поднялись на второй этаж. Она хотела войти в спальню, но он неожиданно схватил её за руку. Она удивлённо обернулась. "Подожди", попросил он. И наклонившись, взял её на руки и внёс в спальню, бережно уложил на кровать. Потом будешь говорить, что я не носил тебя на руках, улыбнул Серинат. Не буду, ответила Инна. Не знаю, зачем ты придумал эту регистрацию, но я чувствую себя иначе, честное слово. Мне всё время казалось, что мы совершаем какой-то грех, когда я остаюсь у тебя до свадьбы. А сегодня ночью я впервые буду чувствовать себя абсолютно хорошо. Я остаюсь в собственном доме у своего мужа, Ничего не может быть лучше. Да, грустно согласился Серанат. Он вспомнил, что когда-то внёс в дом на руках и свою первую жену. Всё это закончилось скандалами и разводом. Надеюсь, что это не произойдёт во второй раз, твёрдо решил для себя Шарипов.